Глава 835я Пламя звезды Ван Болес Пировс взгляда понял, что звёздная переплавка Черномира была необыкновенной техникой переплавки. Даже с его довольно высоким мастерством в этой области, он лишь смутно понял содержание первой главы. Всего их было 9, наполненных мудростью и знаниями. В восьмой рассказывалось о возможности переплавки целого дао домена, после чего его можно сделать личной вочной практика. После такого он возвысится над звёздным небом и достигнет несравненно великого дао. Пусть звёздная культивация стала неотъемлемой частью жизни Ван Боле, пусть некоторые мифы и легенды уже не казались такими невозможными, пусть теперь здоровый скепсис относить на древних сказаниях слегка потух. Он всё равно посчитал, что восьмая глава, где говорилось про дао-домен, была просто чимито фантазиями. Содержимое девятой главы оказалось даже более абсурдным. В книге говорилось об отдельном пространстве, где любое живое существо обладало силой легко уничтожить другое. Автор техники, понимая туманность этого описания, специально привёл наглядный пример. Например, кто-то может нарисовать человека на листе бумаги, а потом разрезать картинку. Нарисованный человек не сможет ото это защититься. Этот кто-то может разорвать его на мелкие куски, как если бы это был простой лист бумаги. Даже если нарисовать не человека, а самого опасного звери или могущественного практика, результат не изменится. Но не то, что их будет так же легко. А в девятой главе описывалась фантастическая ситуация, где бы малный человечек мог по-настоящему существовать в этом отдельном пространстве. Дочитал описание Иван с открытым ртом. Эта техника казалась совершенно ненормальной. Было ли написанное правдой или нет, не имело значения. Он обладал не той культивацией, чтобы думать о столь грандиозных вещах. В данный момент девятая часть техники находилась далеко за пределами его возможностей. Однако он не мог не задуматься над тем, что автор написал в девятой главе. Он поднял голову, его взгляд, казалось, прошёл сквозь тёну этой хромического корабля до стек звёздного небосворожа. Спустя довольно много времени он повернулся к Пятёрочке и спросил: "Откуда ты родом?" Пятёрочка моргнул, он неспешно поднялся и мягко взмахнул широким рукавом своего наряда, больше он не выглядел сбитым с толку. Теперь он был спокоен и хладнокровен, даже его глаза теперь таинственно блестели. Парень по имени Пятёрочка, которого Ван Бола подобрал в беззаменной пещере, преобразился в загадочного практика. Как я уже говорил, я принц из империи Черноморья. Тебя бы следовало спросить не кто я такой, а где находится империя Черноморья. Ван было молчал, глубоко вздохнув, он тихо спросил: Где империя Черноморья? Нет, а лучше спросиния, где империя Черноморье, она находится на в этом дау домене. Аура Пётёрочки странным образом преобразилась, в голосе этого парня в загадочном прошлом чувствовалась гордость. У глаза его слегка расширились. Он тихонько запохтел, задумчиво разглядывая Пятёрочку. Казалось, зверь пытался разглядеть что-то невидимое глазу. Иван Болов долго время хранил молчание. Где настоящее империя Черноморья? наконец спросил он. Это не тот вопрос, который тебе следовало задать. К чёрту твои шарады! вспелил Иван Болов до того, как Пятёрочка успел закончить. На третий раз его терпение попросту лопнуло. Парнишка буквально напрошивался на взбучку, и от удара ноги Пятёрочка с громким криком отлетел к дальней стене. Благодаря его особому телу удар не нанёс ему вреда, но он всё равно испытывал боль. Он сразу вспомнил трёпку, которую Иван Бало был устроил ему во время их первой встречи. Тот заставил назвать его папочкой. Задрожав словно от внезапного озноба, он быстро вернулся к своему старому образу под Халима. Папочка не злись, жалобно пролепетал он. Мне не стоило этого делать. На самом деле я не зимпери Черномира, я принц маленького королевства. Нефритовая табличка наше национальное сокровище. Я украла её. Пётёрочка с несчастным видом по видал Ван Бола происхождения на нефритовой табличке. После его рассказа Ван Бола стало заметно лучше. Вот как надо отвечать на задаваемые папочкой вопросы. Однако он не собирался верить Пётёрочке на слово. Он всё ещё подозревал, что его изначальная история могла оказаться правдой. Не стоило забывать про девятую главу техники звёздной переплавки Черномира. И сложная внее вероятная информация заставила его по-другому взглянуть на Пётёрочку. Может этот парнишка действительно из знамения, о котором говорится в девятой главе? Такой слабак? Вряд ли. Ван Боуло ещё какое-то время не мог выбросить из головы новую технику переплавки и человека, который её ему передал. Наконец он сел в пазу лотоса и стал внимательно читать первую главу в нефритовой табличке. Незаметно прошёл месяц. За это время флотили Ван Боулы мимо навола множества звёздных систем. Несколько раз они столкнулись с путешествующими практиками, Все без исключения путешественники почувствовали давящую ауру напряжения и ждали, пока огромный флот пролетит мимо. Ван Боле был не в настроении тратить на них время. Всё его внимание было поглощено первой главой техники звёздной переплавки Черномира. За месяц он более-менее понял лишь небольшую часть содержимого главы. В ней говорилось о переплавке практика стадии планета в артефакт. Надо найти звезду, пробормотал Ван Боле. Он взглянул на звёздное небо, снаружит хроматического корабля. Его божественное сознание слилось с кораблём. Благодаря усилению Сранши божественное сознание раскинулось гораздо дальше обычного. Параллельно он изучал звёздную карту. Вскоре корабль лёг на курс к ближайшей звезде, путь до звёздной системы занял неделю. Она служила домом для примитивной цивилизации, поэтому Ван Дол не стал беспокоить их. Ярко-красная звезда сразу напомнила ему о солнце. Ван было ощурился, чувствуя исходящую от неё жар и разрушительную энергию. В его голове проносились строчки первой главы техники звёздной переплавки Черномирья, а именно раздел, где описывалась переплавка практика стадии планеты. С помощью пламени звезды надо изменить внутреннюю структуру и переплавить пламя в Божественном море. После этого мне предстоит превратить её в подконтрольный мне предмет. Довольно просто. Одна сложность. Для этого надо выбрать в себя пламя звезды. Ван Була долгое время размышлял. Поглощение племени Звезды закладывало фундамент для культивации техники Звёздной переплавки Черномира. Практику следовало создать внутри себя источник огня. В ходе культивации будут добавляться другие виды племени, чтобы огонь продолжал гореть. Это сделает его сильнее и в то же время безумней. Первый шаг был сопряжён с большим риском. Любая ошибка и он сгорит заживо. В нефритовой табличке напоминалось, что начинать культивацию техники Звёздной переплавки Черномира стоило при соблюдении некоторых условий. В противном случае автор рекомендовал воздержаться от попыток выбрать в себя пламя звезды. В первой главе упоминались два условия: объектом культивации должна быть либо звезда на грани коллапса, либо новорождённая звезда. Чтобы найти такие звёзды в бескрайнем космосе, требовалась дьявольская удача. Аван Павлоне повезло найти такую звезду. Однако в описании техники звёздной переплавки Черномиря просто не рекомендовалось пробовать её на других типах звёзд. В тексте не говорилось, что это гарантированно приведёт к провалу. Вот почему он всё равно решил попытаться. Над другими практиками у него имелось одно преимущество: культивировать технику будет клон, созданный техникой истока. И если ничего не выйдет с первой попытки, я могу попытаться ещё 10 раз. Если этого окажется мало, то я могу попробовать ещё раз 100. Ван Боле выполнил магический пасс правой рукой и сразу же задоманился. От него отделился сгусток томана и соединился в его маленькую копию. Маленький Ван Боле прошёл сквозь кармический корабль. и полетел к звезде. Подлетев максимально близко, он сделал глубокий вдох. К рту маленького Ван Буэла стянулось пламя, в следующий миг он задрожал, а потом вспыхнул словно свечка. От сгоревшего клона не осталось даже пепла, Ван Буэл изучил перед иной клонам ощущения. «Я выбрал слишком много энергии, так много не нужно. Следует скорректировать поведение клона после того, как он вберёт энергию». Проанализировав ошибки первого клона, Ван Буэлла створил второго. Эксперименты затянулись на целый месяц. Спустя всего 4 недели Ван повели хотелось на себе волос рвать. Неудача следовала за неудачей. Ему приходилось время от времени принимать пилюли или опустошать духовные камни высшего качества, чтобы восполнить запасы энергии. Несмотря на это, он чувствовал, как тает осанца в его теле. С другой стороны, метод проб и ошибок приносил свои плоды. Каждый провал давал ему новую информацию. На 173-й попытке клону наконец удалось поглотить шарик огня звезды. Не сгореть и успешно вернуться на корабль. Ван Булэ был полон вне себя от радости. Рассыпавшись облаком тумана, он окутал вернувшегося малыша и превратил его в оригинального клона с помощью техники истока. В следующий миг его сильно взтрясло. Он почувствовал текущий по жолам жар. Крохотное солнце появилось в его божественном море, обжигающее горячее солнце. Тёмное племя окружило его, создав определённый баланс между дымятями огня. Получилось Почувствовав пламя звезды внутри себя, Ван Булы открыл глаза. В них танцевали из очки пламени. При виде этого ослика и пятёрочка охватила неконтролируемая дрожь. Хоть Ван Булы был всего лишь лжебессмертным, но сейчас он казался опаснее практика стадии планеты.